Глава 16. Новый учитель. Целую неделю я работал, не отвлекаясь ни на что, занимаясь только ремонтом дроидов и делая вид, что все произошедшее в день отпуска само собой разумеющееся. Понятно, что все мои действия были проанализированы и будет еще не одна проверка. Это подтверждает та информация, которую я получил от капитана второго ранга, если перевести звание на язык моего мира. На их флоте очень серьезно относятся к контролю над всеми членами их организации, что подтвердила попытка контроля капитана агентом СБ. Огромный по численности отдел контрразведки с несколькими мощными искинами контролировал всех членов этой довольно большой организации. Искины, используя специальные программы, с легкостью высчитывали все нестыковки в поведении, после чего выявляли не только шпионов, но и всю агентурную сеть, если таковая существовала. Это наводило на мысли, что данная организация существует в тесном контакте со службой имперской безопасности и крупного бизнеса. Возможно, даже она подконтрольна императору или кому-то из его ближайшего окружения, иначе объяснить такое требование к безопасности я не мог. В голове капитана нашел очень много информации, но досконально изучить ее не смог, хотя и тех общих данных, что удалось получить, хватало, чтобы понять объемы работ, которые она выполняла. Торговля наркотиками и рабами была не самыми страшными преступлениями, которыми они занимались. Сама организация охватывала огромную часть всего теневого сектора Содружества и Империи, а также большую часть всех независимых государств и фронтир. Хотя на первый взгляд их доля колебалась от 5 до 15%, но за счет объемов суммы, протекающие через нее, были феноменально большими. По косвенным данным, одним из руководителей организации является ПСИОН, или же он работает на СБ Империи и просто контролирует ее изнутри. В идеале мне нужно выйти на него и взять под свой контроль, тогда весь план по моему внедрению в окружении Императора может существенно облегчиться. В идеале все нужно растянуть на несколько лет, только вот выжидать времени у меня нет. Мне необходимо как можно быстрее избавиться от нанороботов, и в имперских лабораториях средство должно существовать. В последнее время меня часто мучают сны, где все указывает на то, что артефакт древних хочет связаться со мной или как-то наладить связь. Сны, где я с обручем на голове сражаюсь с разными монстрами, становятся все более частыми, но пока удавалось их блокировать, разделяя свое сознание во сне. Первое время я опасался, что этот артефакт хочет подчинить меня себе, поэтому при первых попытках воздействия на сознание разделял его, Но сразу после этого артефакт прекращал любую связь со мной. С одной стороны, это успокаивало, а с другой, настойчивость и увеличение количества снов начинали вызывать беспокойство. В любом случае, если я хочу противостоять сильному псиону, мне нужно усилить свои способности. Другого варианта, кроме как разобраться в работе артефакта древних, я не находил. Поэтому через неделю, когда мне предоставили выходной, Я снял небольшую гостиницу и, набрав выпивки в магазине, для вида отправился туда. Мне нужно время, чтобы разобраться, что от меня хочет артефакт и чего он добивается. Поэтому гостиница выглядит самым удачным вариантом. Маленькая комната, 2 на 3 метра. Большая голограмма панорамного окна создавала иллюзию открытого пространства с прекрасным видом на море. Выпив полбутылки местного алкоголя, улегся на кровать и постарался погрузиться в сон, чтобы вызвать связь с артефактом. К моему удивлению, это удалось сделать очень легко, как будто артефакт ждал этого момента, хотя, вероятно, так и есть. Засыпая, я внезапно почувствовал опасность, но сделать ничего уже не смог. Мое сознание было открыто и внутренних блоков я не выставлял. Мощным псионическим ударом по моему сознанию был нанесен сильнейший удар, от которого меня вышибло в неизвестное место. Чувство падения с высоты и жесткий удар о твердую поверхность, от чего я теряю связь с реальностью вместе с сознанием, погрузили меня во тьму. Очнулся в полной темноте и не сразу смог вспомнить, где я и что происходит. Сосредоточившись, попробовал мысленно почувствовать окружающий мир и нащупать присутствие живых существ, Но меня окружали непроглядная тьма и полная тишина, что было довольно неожиданно. Даже находясь в пустынном месте, можно ощутить присутствие живых существ, а тут совершенная пустота. Внезапное чувство боли заставляет меня вскрикнуть и попробовать разделить сознание, но ничего не выходит, а голова начинает болеть все сильнее. Я не вижу своего тела и, вероятнее всего, нахожусь во сне. Или сознание перемещено в искусственно созданную реальность. Боль становится невыносимой и длится довольно длительное время, пока внезапно все не прекращается. Затем следует головокружительный калейдоскоп образов, и я внезапно оказываюсь сидящую в спортзале своей родной школы, своего родного мира. Все очень реально, включая дырку в мате, на котором я сижу, облезла участок потолка, где каждый год была протечка. Сломанные палки шведской стенки, которую никто не чинил еще во времена моей учебы. Пока осматривался вокруг, Пропустил появление перед собой в пяти метрах огромного паука размером с легковой автомобиль. Множество его глаз смотрело прямо на меня, вызывая животный страх и желание срочно бежать. Но я поборол это чувство, понимая, что все происходящее – виртуальная реальность, и не нужно торопиться с выводами. Паук нанес внезапный ментальный удар, сразу пробив все блоки, после чего начал копошиться в моих знаниях, а я даже не имел сил сопротивляться. Настолько велика была его мощь. Затем мое сознание заволокло болью, но сил кричать и сопротивляться не было. Меня выворачивали, разрушая все мои воспоминания, после чего наступила спасительная тьма. Очнулся я снова в спортзале, сидящим на матах, и настороженно осматривался, примерно поняв, что сейчас последует вторая попытка. Тело колотило мелкая дрожь от пережитых чувств и воспоминаний. В этот раз появление паука было ожидаемо, Но это не помогло мне. Он опять мгновенно завладел моим сознанием, взломав мою защиту и мгновенно подчинив себе. Попытка разделить сознание ни к чему не привела. Он с легкостью проследовал за мной, полностью контролируя меня и мое тело. Четыре разделенных сознания оказались под полным контролем паука, который опять начал разрывать мои воспоминания. Я снова потерял сознание. Дальше мое пробуждение следовало одно за другим, а сопротивление ни к чему не приводило. В какой-то момент я полностью сдался и позволил этой мерзкой твари делать со мной все, что она захочет. Но это только привело к еще большей боли, которая вынуждала меня защищаться изо всех сил. Сколько это продолжалось, я не могу сказать, так как время для меня перестало существовать, а в сознании запечатлелись только боль и желание, чтобы эта непрерывная мука закончилась как можно быстрее. Неожиданно, в очередной раз, я очнулся в немного другом месте. Это была все та же моя школа, только теперь это был кабинет биологии, и в классе я находился совершенно один. Осторожно осматриваясь, я сдал очередного продолжения пыток, но первое время ничего не происходило. Так длилось довольно долго, по моим ощущениям около часа, что позволило мне немного прийти с себя. Когда я рискнул встать со своего места, неожиданно раздался голос за моей спиной. «Ты куда-то торопишься?» Резко обернувшись, увидел человека или кого-то, кто очень его напоминал. Безволосая голова, с идеальными чертами лица, ни одной лишней морщины, тело мускулистое, с рельефными мышцами, одет в блестящий комбинезон. Пальцы немного длиннее, чем у человека, как и сами руки. Высотой он был на голову выше меня, хотя и мой рост не маленький по местным меркам. Взгляд очень странный, как будто проникающий вглубь меня. Явно очень сильная личность, Голова немного крупнее обычного человека, но в приемлемых размерах, чтобы не пожитить идеальное тело говорившего. Кто ты? Можешь называть меня предтеча. Во всяком случае, так нас называли ушедшие. Так вы именуете этих существ прородителями и потомками, которых вы являетесь. Мы, предвестники исхода человечества из этого плана мироздания, совершенное воплощение человеческой расы, ее идеал, к которому стремится человечество. Я буду твоим учителем для освоения полученного тобой артефакта. В реальности у меня уже нет живых, но в то же время я еще и не родился. Я копия своего будущего тела, включая тисчитьку его сознания, которое помещено в этот артефакт. Нам предстоит очень много работы, поэтому давай перейдем непосредственно к обучению. Произнесло существо и плавной походкой направилось в сторону доски. Но подождите, тут может быть какая-то ошибка. Да и чему вы должны меня научить? Спросил я. Артефакт не мог ошибиться. Он изготовлен только для одной цели и для одного существа во всей Вселенной. Ушедшие могут управлять временными потоками, сразу несколькими взаимосвязанными линиями сингулярности разных Вселенных и программировать их развитие в определенной мере. С момента разворачивания Вселенной из одной точки пространства, которую вы называете Большим Взрывом, практически вся жизнь Вселенной запрограммирована. Но не они создали эти точки сингулярности. Они так и не смогли найти то, что привело к их созданию, хотя и вплотную подошли к этому. Но это тебя не должно волновать. Твоя цель на ближайшее время – научиться защищаться и уметь воздействовать на других псионов. Моя задача – подготовить тебя. Предупрежу сразу, если ты не пройдешь обучение, то твоя физическая оболочка умрет вместе с твоим сознанием. Судя по проведенным тестам, шансов пройти обучение у тебя очень мало, поэтому приготовься показать все, на что ты способен. У тебя еще остались вопросы? Спросило существо. Попытавшись уложить в голове полученную информацию, я спросил. Так, значит, вселенную создал Бог? Ушедшие называли это явление «сеятель». Ну и ваша версия веры в Бога частично объясняет это явление. Опровергнуть это явление они так и не смогли. Но и принять утверждение, что Бог существует, они не могли из-за устройства своего общества. Однако мы здесь для того, чтобы пройти обучение. А нужная информация будет этому только мешать. Но у меня есть еще вопрос. Кто этот паук, который мучил меня так долго? Ты и сам должен знать ответ на этот вопрос. Ведь именно ты выпустил в эту вселенную арахнидов, интоксикоидов и механоидов. Лаборатория, в которую вы в группа ворвались, являлась своеобразной точкой бифуркации, от действия в которой дальнейшее развитие событий в этой ветви вселенной пойдет по одному из множества шаблонов событий, «Выбор, сделанный тобой, был не самым удачным, но что сделано, то уже сделано, и вам придется пройти весь путь до конца». «Что значит, выбор был не самым удачным?» – спросил я. «Как ты думаешь, что сделают эти три расы на просторах вселенной, в мире, в которой, кроме человеческой, не существует других рас? Ведь это агрессивные формы жизни, цель которых – выживание. Они не остановятся ни перед чем, пока не завладеют этой вселенной или не прекратят свое существование. Человечеству предстоит много пережить, чтобы выжить в этом столкновении. Но я уже сказал, что это не должно тебя сейчас волновать. На кону стоит твоя жизнь. Сосредоточься, сейчас приступим к твоему обучению. Как говорил мой учитель, только боль наиболее эффективно влияет на результат обучения. Поэтому приготовься, ее будет очень много, сказало существо, и мое сознание померкло в очередной раз. Очнулся я по пояс в воде. Было очень жарко, а воздух был очень влажным. Над головой располагались кроны высоченных деревьев, закрывавших местное светило, которое с трудом пробивалось сквозь густые заросли. «Выживи!» – услышал голос в своей голове, после чего последовала ментальная атака со спины. Направление я высчитал точно, как и расстояние в 50 метров до объекта. Только вот, развернувшись на месте, не увидел никого, кто мог бы являться противником. Хотя первую атаку я и отбил, за ней последовала вторая, и она отличалась от первой, показывая, что противник тут не один. Атаки были слабые, но начали сыпаться со всех сторон, а те, кто их наносил, приближались. Постепенно атаки слились в положной поток, заставляя меня только защищаться. А когда появились большие слизни, всплывшие на поверхность воды, я понял, что нужно было не защищаться, а атаковать первым, но уже стало поздно. Попытавшись приключиться на атаку, я пропустил сразу серию ударов по сознанию, после чего очнулся, только когда меня стали поедать живьем. Лежа в воде, мое парализованное тело не могло двигаться, атаки по сознанию не прекратились. Только вот процесс поглощения пищи у слизни был небыстрым, и сильнейшая боль от множества ожогов заполнила мое сознание. Хорошо, что погрузившись под воду, я просто захлебнулся, а то неизвестно, сколько бы протянул окажись на земле. Очнулся снова в болоте. И сразу, как почувствовал первую атаку на свое сознание, нанес ответный удар. Только вот мозга у слизня не было, и моя атака практически не принесла результата. А тут последовали следующие атаки, и нужно было срочно что-то предпринимать. Первым делом стал пробираться в сторону ближайшего дерева, намереваясь забраться на него и продолжая отражать атаки слизни по моему сознанию, стараясь атаковать в ответ и как-то нести им вред. К сожалению, ствол дерева, до которого я добрался, был совершенно гладким, да еще и покрыт вязкой слизью, не давая мне никаких шансов забраться на него. Зато мои ответные атаки с их разными вариантами принесли первый успех. Я смог убедить одну особь остановиться и заснуть. Обрадовавшись первому результату, стал атаковать приближающихся слизней, заставляя их заснуть. Только вот длительность такого сна у них была не очень большой, и мне нужно срочно найти другой вариант атаки на них. Эти слизни оказались устойчивы к прямому влиянию и, похоже, имели врожденную защиту от ментальных атак. Но примерный путь влияния я нащупал и стал подавать им сигнал, что пища располагается в другом месте, маскируясь под ментальные импульсы слизней. И это возымело эффект. Проснувшиеся особи стали отползать обратно в другую от меня сторону. Я уже был расслабился, как услышал сильный свист, от которого заложило уши, после чего последовал мощный ментальный удар, чуть не лишивший меня сознания. Сразу после этого вверху мелькнула тень, и огромное животное или птица, пробив кроны деревья, спикировала на меня. Так как размеры атаковавшей твари были соизмеримы с большим автобусом, то пережить нападение шансов у меня не было. Очнулся я снова по пояс в воде, и все началось с самого начала. Со слизнями разобрался очень быстро. А вот атаковавший меня птеродактиль убивал с первого удара, что бы я ни делал пробуждаясь каждый раз пока разгонял слизней пытался придумать как мне разобраться с летающей тварью на мои попытки ментально атаковать теродактеля ни к чему не привели раза с тридцатого я понял что разгоняя слизней проявляю сильную активность в псионическом плане и это явно привлекает летающего хищника пришлось учиться дозированно влиять на слизней и пытаться скрыться в ментальном плане экранируя себя с третьего раза это получилось, и теперь я смог немного передохнуть. Череда смертей, как оказалось, не прошли для меня бесследно. Тело сотрясала мелкая дрожь, руки плохо слушались, от нервного перенапряжения голова просто раскалывалась. Такого интенсивного использования своих способностей я еще не испытывал, и это оказалось непростым испытанием. Внезапно обстановка меняется, и я оказываюсь на краю долины, стоя на небольшом холме, прямо на тропе, которая спускается вниз и скрывается в чаще леса. «Пройди на другую сторону долины!» Раздался голос в моей голове, но чего-то подобного я уже ожидал. Двинувшись вперед, осторожно спустился и приблизился к лесу, от которого фанило тяжелыми эманациями. Все они были очень разными и исходили от множества живых существ, настроенных явно враждебно. Давление на сознание ощутил сразу, как только приблизился к лесу на десятых метров, и это мне не понравилось. Помня, что произошло на болоте, я решил прощупать ментальную обстановку, так как летающих ящеров в небе не наблюдалось. Распространив ауру, начал фиксировать вначале десятки крупных животных, а потом и других живых существ, которых было очень много. Как только я смог ощутить их, они почувствовали меня и восприняли как угрозу, потому что на моем внутреннем радаре отобразилось несколько сотен живых объектов, наделенных псионическими способностями, быстро двигающихся в мою сторону. Я попытался отбежать от леса как можно дальше, Но вылетевший рой огромных шершней размером с руку атаковал меня. Я попытался остановить их ментально, но это подействовало только на маленькую часть летающих насекомых. Остальная тут же устремилась ко мне и вондела в меня свои жало. Эта смерть также не была легкой. Тело мгновенно раздуло от множества укусов, после чего насекомые стали откусывать от меня куски мяса и уносить их в улей. Хорошо, что мои мучения быстро прекратились, и я снова очутился на краю долины, Только вот выполнять команду проследовать на другую сторону не торопился. Умирать еще раз. Да еще и подобным образом мне очень не хотелось. Однако и то, что сидеться мне не удастся, я тоже понимал. Пришлось собираться силами и направиться к лесу. Умирать в реальном мире я не собирался. А значит, нужно просто следовать командам и пытаться учиться. Ведь я тут именно для этого.